Глава девятая. София Экман. Я открыла глаза и в первый момент не поняла, где нахожусь. Грохот падающих камней, дрожащая подо мной вулканическая гряда, треск и стон сдвигающихся пластов скальных пород. Мир, словно сошел с ума. Хозяйка! Послышалась сквозь э т у какофонию. Я с трудом повернула голову и увидела Олли. Тот растопырил руки и удерживал нависающий над нами обломок скалы. Казалось, еще немного, и духовик просто расплющится под тяжестью камня. Однако маленький упрямец не сдавался. о л л и л е н прошептала о н е мевшими губами и попробовала шевельнуться, но тело не слушалось. Ничего, хозяйка, потерпи чуток. т ё т у ш к а Амбрус пытается х о з я и н а дозваться. Трудно это, но она справится. Нам главное продержаться. А где? Я не договорила и с трудом сделала вдох. Воздух казался раскалённым. Он царапал горло, застревал в легких, оседая внутри пыльной крошкой и заставлял задыхаться. Злодейка, понял меня Оля. Он со своим уродцем кристал активировал. Тот горит чёрным пламенем. А разлом это пламя впитывает и открывается понемногу. А мы? Я могла говорить только такими вот короткими фразами. Все силы уходили на то, чтобы попробовать поднять руку, но у меня ничего не получалось. И родовая магия молчала, будто ее и не было. Так это? о л л и запнулся, нахмурился, но все же договорил: жертва нужна, чтобы разлом открыть. Вон и скалу приспособили, чтобы аккурат в грудь ударила. Да только я не сдамся, не дождутся они, чтобы я хозяйку свою в обиду дал. Я скосила глаза и попыталась оглядеться. Расстояние до скалы было слишком маленьким. Если о л л я ее не удержит, меня просто расплющит. Перед глазами мелькнуло лицо мужа, и я рванулась изо всех сил, пытаясь скинуть путы чужого заклинания. Они ощущались на коже холодными щупальцами и словно впивались под кожу, пытаясь пробраться к самому сердцу и выпить из него жизнь. Потерпи, хозяйка, с натугой произнёс о л л я Я видела, что ему всё сложнее удерживать кусок скальной породы, но он не сдавался. Тетушка найдёт х о з я и н а обязательно, пропыхтел духовик. И я вспомнила, как однажды... Сравнила его с закипающим чайником, а следом пришла мысль об оставшихся в бриголе малышах Каль, и внутри загорелся огонь. Не собираюсь я лежать тут без словесной овцой и ждать смерти. Мне есть за что бороться. Рольф, дети, наше будущее. Я не позволю форцу все разрушить. Эсцеро, прошептала вслух непослушными губами, и обрадовалась, ощутив. Как где-то глубоко внутри откликнулась родовая сила, медленно преодолевая препятствие з а к л я т и я подняла руку и прижала ее к груди, а потом так же медленно приподнялась и уперлась в нависающий над нами камень. Правильно, хозяйка, выдохнул Оля. л Вдвоем мы точно справимся. Он з а к р х т е л а потом дрогнул и просел под тяжестью скалы о л и ничего пробормотал духовик не бойся хозяйка я сильный выдержу о л и Лена напрягся кончик его длинного носа покраснел выпуклые глаза распахнулись еще шире а я смотрела на своего защитника и чувствовала как по щекам бегут слезы кто ж знал что маленький ворчливый духовик Окажется таким преданным и верным, и будет стоять за меня на смерть. Редвиг! Послышался гневный окрик. Я тебе что сказал? Справа заходи. Опять ты все перепутал. Сколько лет на свете живешь? А правую руку от левой отличить не можешь. Отойди отсюда. Мешаешь только. Иди лучше девчонку проверь. Что-то она долго умирает. Я напряглась и прислушалась к собственной силе. Та просыпалась медленно, неохотно, но все же я ее чувствовала. И в тот момент, когда рядом со мной возникла гнусная рожа Редвика, смогла собраться и запустить в него коротким заклинанием о б е з д в и ж и в а н и я Горбун дёрнулся в попытке ускользнуть, но замер на месте, с выпученными глазами и уродливо искривившимся ртом. Редвик, что там? послышался нетерпеливый вопрос Форца. И в этот момент снаружи раздался резкий хлопок, а саму пещеру заполнили голоса. В одном из которых я с облегчением узнала голос мужа. Рольф! крикнула изо всех сил, и почти в ту же минуту обломок скалы отлетел в сторону, и я оказалась в родных объятиях. с о ф и муж быстро оглядел меня. Его глаза помрачнели, когда он увидел мои расцарапанные в кровь руки. Ты ранена? Что этот негодяй с тобой сделал? Рольф спрашивал, а сам осторожно ощупывал меня, проверяя, все ли цело. Как ты меня нашел? Я смотрела на мужа и не могла сдержать слез. Последние путы заклинания спали, и дышать стало намного легче, хотя в воздухе все еще стояла каменная пыль. Тетушка Амбра у с помогла, и второй кулон. Я потом тебе все расскажу, пообещал Рольф. А сейчас нужно выбираться отсюда. а Кристал, л вам удалось его забрать? Ответить муж не успел. Идиоты! Послышался визгливый возглас. Отпустите меня! Вы не имеете права! Я почетный гражданин э г е р т а кавалер двух орденов славы. Я буду жаловаться его величеству. Я оглянулась и увидела брызжущего слюной форца. Майор пытался скинуть о к о в ы блокератора и напоминал жирную визжащую свинью. в а ш е п р а в о невозмутимо ответил ему к а л л и м а н Думаю, Его в е л и ч е с т в у будет интересно послушать. Зачем вы пытались открыть разлом? Вы что-то путаете, лорд к а л л и м а н Совсем другим тоном заявил Фордс. Я, наоборот, пытался его закрыть. Знаете, я сразу заподозрил неладное, когда увидел, как леди Стейн нырнула в один из тайных ходов, и отправился за ней. Вот как чувствовал, что она попадет в неприятности. Ну а уж когда леди София вытащила из разлома какой-то кристалл и все вокруг стало рушиться, тут я сразу понял, что нужно брать ситуацию под свой контроль. Поэтому я спрятал леди Стейн в укрытие, чтобы она не пострадала, а сам попытался вернуть кристалл на место. Майор говорил так горячо и убедительно, что не зная я, как все происходило на самом деле, наверное, поверил а бы. Неужели? хмыкнул глава маг полиции. В таком случае предлагаю подняться наверх, и там вы нам подробно все расскажете. Никогда не сомневался в нашей магической полиции. С готовностью сказал Фордс: «Я с радостью все расскажу и объясню». Пообещал он. А мне стало невыносимо неприятно наблюдать за этим фарсом. Я кинула взгляд на мужа. На щеках Рольфа ходили ж е л в а к и Он тяжело дышал, но оставался на месте. Позволи, в Кальлиману, увести разглагольствующего майора. Хозяюшка. Раздался громкий всхлип, и мои колени обняли маленькие теплые руки. Тетушка Амброза запрокинула ко мне залитое слезами лицо и улыбнулась так, что в пещере стало светлее. Жива, успели, прошептала духовица. Как же хорошо! Я только и смогла, что кивнуть в ответ. В горле стоял комок, и мне казалось, что стоит заговорить, и я расплачусь. А с этим что делать? Когда глава Мак-Полиции и Форс исчезли в глубине коридора, спросил Олли и кивком указал на неподвижно застывшего Редвика. Тащите его наверх, велел д у х о в и к а Мр. о л ь ф Там разберемся. Слушаюсь, хозяин, хищно улыбнувшись, ответил Олли Лен и ухватил горбуна за руку. Чего глазюками вращаешь? Грозно спросила тетушка а м б р о у з Подступая к уродцу с другой стороны, даже не надейся, никуда ты от нас не денешься. Она схватила горбуна за другую руку и духовики поволокли его к выходу. Рольф, где кристалл? Дождавшись, пока они уйдут, тихо спросила мужа. Его нужно уничтожить. Это ты правильно говоришь, красавица. Не знакомый голос раздался так неожиданно, что я вздрогнула. а потом увидела седого гоблина со смешно оттопыренными ушами и длинным загнутым книзу носом и сразу поняла что передо мной тот самый Архимаг про которого рассказывал Рольф хороша беззастенчиво разглядывая меня выдал гоблин и представился Архимаг Коул рад познакомиться с молодой леди Стейн маленькие темные глазки хитро блеснули И гоблин расплылся в улыбке. Ну что? Не дав мне ответить, продолжил он. Уже знаешь, как кристалл уничтожить? Мы с духовиками решили, что нужно отнести его в пещеру предков. Он ведь остался в нашем мире из-за недосказанного заклинания. Возможно, среди погибших стейнов есть и тот м а г Что скажешь? Рольф посмотрел на г о б л и н а и тот задумчиво пожевал губами. Разумно, можно попробовать, только ты не лезь. Тут же осадил он моего мужа. Она должна сама. Раз начала это дело, ей его и завершать. Я видела, что Рольфу не по душе слова Архимага, но спорить он не стал, только прищурился по-особому, и на его щеках упрямо заходили ж е л в а к и Из чего я сделала вывод, что муж все равно будет контролировать каждый мой шаг и не позволит остаться один на один с предками. Думаю, лучше поторопиться, тихо сказала супругу и ч у т ь с ж а л а его руку, безмолвно убеждая в том, что все будет хорошо. Я останусь тут, неожиданно заявил гоблин. Посмотрю, что к чему, неопределенно объяснил он. А вы не задерживайтесь. Трясет уже, конечно, меньше, но лучше п о т о р о п и т ь с я Идем, сказал Рольф, и в этом коротком слове прозвучала сила. Кристалл, в отличие от первого раза, легко лег мне в руку и даже не пытался сопротивляться. От него исходило небольшое свечение, но выглядел он совсем не опасным. И если бы я сама не видела, на что он способен, решила бы, что это обычный обломок скалы. Когда мы добрались до зала славы и спустились в пещеру, предки уже ждали. Они словно почувствовали наше приближение, а может, так и было? Кто их разберет, этих духов? Нашла. Тихо прошили с т е л и вышедшие из стен полупрозрачные фигуры. Принесла. Среди вас есть тот, кто не завершил свое заклинание? Спросила я их. Есть. ф и н и а с Разнеслось по пещере. Пусть он выйдет вперед и закончит то, что должен. Я наблюдала за тем, как от кучки призраков отделился один и подплыл ко мне. Положи его на камни, тихо п р о ш е л е с т е л дух. Я сделала, как он сказал, и отступила в сторону. Рольф крепко сжал меня в объятиях. Вардери, Виногас, а й т а с Хрон. Зазвучали под сводами пещеры древние слова. У васа м н а г о Аритатон, подняв б е с т е л е с н ы е руки, напевно произнес призрак. И с каждым произнесенным словом его фигура и лицо менялись, наливаясь жизнью, приобретая свои истинные черты. Я видела перед собой совсем юного воина с длинными светлыми волосами. едва пробивающимися над верхней губой усиками. В его темных глазах читались отблески давней битвы, а голос звучал в ы с о к о и победно. Сартарио Гоби, Остава Лайм. Все громче говорил он, и кристалл начал вибрировать, подчиняясь силе заклятия. Остата, Ронби, а ю т о н Почти выкрикнул воины, добавил. Сайтаны Гару Дорби. Похоже, это были те самые последние слова заклятия, потому что стоило прозвучать последнему, как кристалл ярко вспыхнул и разлетелся на мельчайшие осколки, мгновенно осевшие пылью. с в е р ш и л о с ь мне показалось, или в голосах предков действительно прозвучали человеческие эмоции: радость, неверие, надежда, счастье, удовлетворение. Ты справилась, дочь нашего рода, с гордостью сказал мне один из призраков, и я на миг увидела его истинное лицо — суровое лицо воина, изображенного на саркофаге. Лорд Саймон, пусть будут долгие дни твоей жизни, дитя, сказал он и протянул руку в благословляющем жесте, и пусть рожденные тобой сыновья. С гордостью носят имя Стейнов. Он перевел взгляд на моего мужа и кивнул, подзывая его к себе. А ты, Рольф Стейн, береги жену, данную тебе единым, и служи верой и правдой своему отечеству. Помни, за что мы отдали свои жизни. Лорд Саймон добавил что-то еще, но так тихо, что я не услышала. А потом едва заметно улыбнулся, от чего его суровое лицо преобразилось, и я с удивлением поняла, что он похож на моего мужа, каким тот мог бы быть лет через тридцать. Пообещай, что выполнишь мою просьбу, добавил призрак. Обещаю, ответил Рольф, и его голос прозвучал серьезно, как никогда. Прощай, те потомки, прошили с т е л о над нашими головами. И образ лорда с а й м о н а стал таять, растворяясь в воздухе, а вместе с ним исчезали и остальные. Теперь мы свободны. Призраки растаяли, словно их и не было, и пещера опустела. Они наконец обрели посмертие. Тихо сказал Рольф, обнимая меня и касаясь губами моих волос. Идем, с о ф и Тебе нужно отдохнуть. Мне нужно кое-что другое. Я п р и в с т а л а на цыпочки и потянулась к мужу. Наши губы встретились, и все вокруг заиграло яркими красками, а мое запястье загорелось огнем. И этот огонь вдруг перекинулся на стены пещеры, на высокий потолок, на неровный пол, и повсюду расцвели ярко-алые цветы. Они пульсировали, наполняясь жизнью, распрямляли листья и раскрывались, чтобы сплестись вокруг нас в настоящий шатер. с о ф и я Магия! н е в е р я щ е прошептал муж. Она вернулась, я ее чувствую. Он щелкнул пальцами, и вокруг засияли сотни маленьких огоньков. Невероятно! В Рендал вернулась магия. Ну вот, теперь и нам можно возвращаться, шипнула в любимые губы. Наверху царила суматоха. Слуги бегали с аквояжами и чемоданами. Амалия и Сомс нетерпеливо расхаживали вдоль окон. Леди Харлоу суетливо застегивала пелерину и выглядела слегка п о т е р я н н о й а Эндрю стоял у двери, постукивая по ладони кожаными перчатками. В груди затеплилась надежда. Неужели туман наконец-то исчез? Я бросила взгляд за окно и счастливо улыбнулась. Над озером сияло солнце, а белая пелена растворилась, словно ее и не было. Стейн, мы уезжаем. Заметив нас с Рольфом, заявил Харлоу. Он выпрямился, недовольно нахмурился и натянул перчатки. Леди Харлоу взяла сына под руку, попыталась улыбнуться, но у нее задрожали губы, и она горестно вздохнула, так ничего и не сказав. Да, мы тоже уезжаем. Присоединилась к Харлоу Амалия. В ее глазах сверкала обида, а лицо кривилось от близких слез. Что ж, избалованная девчонка не смогла получить игрушку и оттого злилась на всех вокруг. Даже не пытаясь скрыть свои чувства. Рольф, спасибо тебе за гостеприимство. Попытался сгладить н е л о в к о с т ь Эшвот. А вы, леди София, примите самую искреннюю благодарность за мое спасение. Ну что, вы л о р т э ш вот? Не стоит. Я не сделала ничего особенного. Я улыбнулась и тут же почувствовала, как напряглась рука мужа. Вот же ревнивец. Сомс, могу дать вам мобиль. Предложил Рольф. Похоже, он готов был отдать что угодно, лишь бы эшвуды как можно быстрее покинули Рендел. Не нужно, перебив брата, ответила Амалия. Мы прекрасно обойдемся собственным экипажем. Она вскинула голову и отвернулась. Но я успела заметить з а к у ш е н н у ю губку и злой румянец, окрасивший нежные щечки. Всего хорошего, Рольф. Счастливо оставаться, леди София. Попрощался Сомерсет и подал руку сестре. Та вцепилась в нее и, не говоря больше ни слова, направилась к выходу. Рольф, мальчик мой, мы тоже поедем, сказала леди Харлоу. Она выглядела расстроенной и постаревшей, а ее взгляд переходил с Рольфа на меня и обратно, и в нем была растерянность. Казалось, леди Джейн не понимает, как себя вести. Тетушка, вы ведь знаете, я всегда рад вас видеть, мягко сказал Рольф. и обнял леди Джейн, и все мои обязательства остаются в силе. Ох, Рольфи, леди Харлоу прослезилась и полезла в карман за платочком. Ты всегда был так добр ко мне и к э н д р ю э н д р ю ну что ты молчишь? Обернувшись к сыну, спросила тетушка. Скажи Рольфу, что ты сожалеешь о тех словах. Вот теперь я снова видела перед собой привычную тетушку Джейн. У нее даже голос изменился. Эндрю, леди Харлу у наклонила голову набок, выжидательно глядя на сына. А тот, н а б ы ч и в ш и с ь кивнул. Прости, Рольф, я не хотел. Буркнул он, избегая смотреть на м о е г о мужа. Эндрю, я тут подумал, ответил Рольф. Ты был прав. Ни к чему сносить старую конюшню. Если сделать в ней ремонт, она п р о с т о и т еще не один век. Спасибо. неловко д е р н у в плечом, поблагодарил Харлоу и повернулся к матери. Вы готовы, матушка? А где майор Форд? Озираясь по сторонам, спросила леди Джейн. Он обещал мне рецепт ягодной настойки. Милочка, сходи, позови майора. Остановив одну из служанок, велела тетушка. Скажи, мы его ждем? Боюсь, майор уже уехал, ответил Ролльф. Как? Почему он не попрощался? И лорд к а л и м а н т о ж е исчез. А ведь я собиралась с ним серьезно поговорить. О чем, т ё т у ш к а Ну как же, о дорогах Бриголя, я об этих ужасных шумных мобилях. Не понимаю, что вы все в них нашли. Грохот, грязь, дым, ужас какой-то. С каждой минутой леди Джейн все более оживала и становилась похожей на себя прежнюю. Рольфу усмехнулся, и я едва удержалась от улыбки. Тетушка, обещаю, я все передам к а л л и м а н у сказал муж. Смотри, р о л ь ф и я на тебя надеюсь. Кивнула тетушка. Ну все, целуй меня. Тут же перебила она саму себя и подставила щеку. И ты, с о ф и и подумай над моими словами хорошо. Рендалу нужны наследники. Чуть тише добавила она и снова прослезилась. Мы расцеловали леди Харлоу. Эндрю взял мать под руку, и эти двое наконец покинули Рендел. Софии, ты ведь не будешь против, если какое-то время мы поживем без гостей? Скажем, первые года три. Усмехнулся Рольф, глядя на закрывшуюся дверь. Я улыбнулась. Можно и все пять, Рольф. А где к а л л и м а н Полагаю, в кабинете. Идем. Как думаешь, разбирательство затянется надолго? Может, я пока поеду в Бриголи заберу детей? Одна? Нет, с о ф и Не торопись. Мы сейчас узнаем, что решил Эрик, а потом сразу же порталом перейдем в столицу. Не волнуйся, мы все успеем. Муж обнял меня и подтянул за собой к кабинету. Правда, дойти до него мы не успели. Это произвол. Вы ошиблись, лорд Кальман, и арестовали невиновного. Голос форца звучал с неприятными взвизгами, а сам майор, которого вели двое полицейских, выглядел крайне раздосадованным. Его круглое полное лицо побагровело, глаза налились кровью, маленькие губы кривились, и мне показалось, что еще немного и майора хватит апоплексический удар. Полицейские, сопровождающие арестованного, не реагировали на его крики, но форция это не останавливало. Стоило ему увидеть нас с Рольфом, как он тут же попытался разжалобить моего мужа. р о л ь ф и ну хоть ты им скажи, это же ошибка, я ни в чем не виноват. Подумай, что сказал бы твой отец, если бы увидел этот произвол. Боюсь, майор отец попросил, был лорд а к а л л и м а н а ужесточить меры вашего пребывания в тюрьме и вынести самый строгий приговор. Ответил Рольф, и в его голосе прозвучала сталь. Рольф, ты все не так понял, выкрикнул Фордс. Меня оклеветали и з в р а т и л и каждое слово. Да отстаньте вы от меня! Напустился он на полицейских. Куда вы меня тащите? Извольте следовать к м о б и л ю майор. Не усугубляйте свое положение сопротивлением. Посоветовал ему один из стражей порядка, подталкивая вперед. Форд принялся спорить с ним, но мы с Рольфом не стали наблюдать за его истерикой и вошли в кабинет. к а л л и м а н расхаживал вдоль окон и напоминал орла, запертого в клетке. Вальц, что значит ты не знаешь, где она? Взволнованно спрашивал глава маг полиции, используя переговорный перстень. Рэс, я для чего вас держу? Как можно было ее упустить? Запомни, если с л е д и Эвелин что-нибудь случится. В этот момент к а л и м а н бросил взгляд в окно и замер, а потом побледнел и кинулся к выходу. Эрик, что происходит? крикнул Рольф ему вслед. Но к а л и м а н даже не ответил. Он стремительно выскочил из кабинета, и дверь громко захлопнулась за его спиной. Кажется, снова что-то случилось. Я посмотрела на мужа, а тот прищурился, бросив взгляд в распахнутое окно, и усмехнулся. Я даже знаю, что, ответил он под в о д я меня к проему. Я выглянула и понимающе улыбнулась. По двору к дому шла белокурая девушка в изящном дорожном костюме, а ей навстречу бежал к а л л и м а н Точнее, он почти летел, как никогда, напоминая хищную птицу. Эви, мать заступница, вот уж не думала, что в одном коротком имени может уместиться столько эмоций. Глава Маг полиции схватил жену в охапку и прижал к себе. Эви, что ты творишь? Донесся до нас его взволнованный голос. Я чуть с ума не сошел. Почему ты не отвечала на вызовы? р е с я с тобой посидею. Маленькая, но ну почему ты снова сбежала от охраны? Эрик, между прочим, это я с тобой посидею. Послышалось в ответ. Вот куда ты пропал. Разве так сложно активировать перстень? И сказать хоть пару слов? Я же волнуюсь. Каждый раз, когда ты уезжаешь на очередное задание, я места себе не нахожу. А тут вообще исчез. И наши все молчат. И охрана. Эви, любимая, прости. Я не знал, что так выйдет. Тут не было связи. к а л л и м а н а оправдывается. Даже не предполагала, что он на такое способен. Что ответила его жена, я не расслышала. А вскоре мы с супругом... И вовсе отошли от окна, чтобы не подсматривать за страстно целующейся парой. Рольф, а ведь это настоящее чудо, тихо сказала мужу. Встретить свою любовь, не пройти мимо, не разминутся, ь поверить. Знаешь, с о ф и я иногда с ужасом думаю о том, что было бы, если бы в тот первый день ты испугалась и ушла. В глазах мужа мелькнули алые искры, выдающие волнение. Ну, ты не проиграл бы пари, усмехнулась в ответ. Эх, знала бы, поставила бы на кон что-нибудь более существенное. И что же? Ответить на этот вопрос я не успела. Рольф, леди София, вы не против, если к нам присоединится моя жена? Спросил вошедший к а л л и м а н и ввел в кабинет немного смущенную девушку. е ё щеки нежно алели, а губы казались припухшими. Надеюсь, я не помешаю? – спросила она и улыбнулась так, что ее зеленые глаза отразили и эту улыбку, и сияние ламп, и тепло весеннего дня. Леди Стейн, рада с вами познакомиться. Эрик тепло о вас отзывался и говорил, что лорду Стейну очень повезло, – сказала гостья. Леди Каллиман, я тоже рада знакомству. Я улыбнулась в ответ, потому что по-другому просто не получилось бы. Эвелин располагала к себе, и несмотря на то, что она была очень молода, в ней чувствовались сила и мудрость, которые приобретаются только с годами или с опытом. Что ж, давайте присядем, предложил Рольф и велел застывшему у двери дворецкому Хубер чай. А когда слуги принесли чашки и я разлила чай. к а л л и м а н смог, наконец, рассказать нам подробности того, как вышел на форца. Мне это дело сразу не понравилось. Сделав глоток, сказал глава магполиции: «Ни одной зацепки. Все ниточки обрываются. И вроде как происшествия друг с другом не связаны. Поначалу я даже решил, что у нас два преступника, действующих независимо друг от друга.» Самые подходящие кандидаты были, разумеется, Харлоу. Два года назад Эндрю связался с одной певичкой и промотал на нее почти все свое состояние. И теперь его мануфактура на грани разорения. И вот, вот уйдет с молотка. Леди Джейн тоже успела наделать долгов, мелких, но они накопились в приличную сумму и требуют немедленного погашения. После того взрыва я тщательно проверила обоих. Правда, ничего не нашел, поэтому представил наблюдение, в надежде, что эта парочка чем-то себя выдаст, и на приеме за ними следили, так что Калига л точно не их рук дело. Но тогда возникает вопрос, чих. ь к а л л и м а н достал портсигар и посмотрел на меня, молча спрашивая разрешения. Я кивнула, и он закурил. Рольф, будешь? Глава маг полиции протянул открытый портсигар моему мужу. И тут взял сигарету. Так вот, продолжил к а л л и м а н когда всплыл с Летери, версия с Харлоу отпала само собой, но возникла другая. Я вспомнил слухи о твоих предках Рольф. к а л л и м а н посмотрел на м о е г о мужа и прищурился. И все-таки удивительно, что вы нашли друг друга. Усмехнулся он поочередно глядя на нас с мужем. Не иначе родственная сила помогла. Эрик, не уходи в сторону. Как ты вышел на форца? След привел нас в э г е р д а вот дальше тупик. Мои люди проверили в графстве каждый куст и каждый камень, но как мы не искали, ничего не нашли. А потом я попал в Рендл и понял, что убийца должен быть где-то поблизости. к а л л и м а н затянулся и посмотрел на Рольфа сквозь струйку дыма. И я стал присматриваться. К р а з н о ш е р с т н о й компании твоих гостей, продолжил глава м а к п о л и ц и и Каждый из них имел свой мотив и мог оказаться тем, кого мы ищем. Амалии нужен был ты, и она с легкостью пошла бы на убийство твоей жены, чтобы занять ее место. Сомерсет мог желать почти того же, только в отношении Софии. Кстати, они оба были на приеме. Мотивы Харлоу я уже объяснил. Даже у Софии были причины желать твоей смерти, Стейн. И лишь один человек не вписывался в эту картину. Майор Фордс, добродушный весельчак сосед, попавший в Рэндал совершенно случайно. Вот только я не привык доверять случайностям. О, да, Эрик, мы все знаем, какой ты недоверчивый. Усмехнулась Севи, с любовью глядя на супруга, а тот накрыл руку жены своей и замолчал. И мне захотелось тихонько встать и увести мужа, чтобы не мешать этим двоим. Правда, Рольф был начисто лишён сентиментальности, поэтому беззастенчиво прервал затянувшуюся паузу. И что дальше? – спросил он. Дальше? к а л л и м а н смял в пепельнице сигарету. Я стал общаться с майором и выяснил, что его семья живет здесь почти столько же, сколько и Стейны. А еще я узнал, что майор Отчина любит карты, а где азартные игры, там всегда долги. Ну и прибавьте сюда то, что майор страстно мечтал найти легендарный г р о т Подождите, вмешалась я. Но ведь Фордс говорил, что это было давно, когда они с лордом Стейном были детьми. Да нет, леди София, не только. Знаете, чем занимался Фордс на острове? Каждое утро он отправлялся на поиски этого самого грота, как и Харлоу. Эндрю удивленно переспросил Рольф и тут же понимающих м ы к н у л Так вот, почему он так рассердился, когда я сказал, что собираюсь снести конюшню? Да, они с майором действовали каждый сам по себе, но цель у них была одна. Подтвердил к а л л и м а н И во время моего небольшого эксперимента в столовой. Они себя выдали. Да, Эндрю тогда знатно вышел из себя. Шмыкнул Рольф. Но ведь майор. А майор оказался очень предусмотрительным. Почувствовав непреодолимое желание высказаться, он быстро понял, что к чему и запихнул в рот оливку. А мы решили, что он подавился и вот-вот задохнется. Но ведь он и правда едва не задохнулся. Я посмотрела на к а л л и м а н а Неужели не боялся умереть? О нет, майор все рассчитал, ответил к а л л и м а н И то, что полицейские умеют оказывать первую помощь даже без магии, и то, что рядом есть доктор, он был уверен, что его спасут и сумел не выдать себя. Задумчиво п р о и з н ё с мой муж. Да, но кое что он все же сказал. Кивнул к а л л и м а н А г р о т и й подземном ходе к нему. Правда, никто этого не понял, но мне хватило и нескольких звуков. А потом я увидел в павильоне портрет твоего прадеда Рольф, и все встало на свои места. А при чем тут лорд Бенедикт? Мой муж нахмурился, с недоумением глядя на главу маг полиции. А ты присмотрись на досуге, ответил тот. А одно лицо с Форцем, если бы тот весил на пятьдесят бюрнов меньше. Выходит, линия бастардов. Задумчиво протянул Рольф. Что ж, это многое объясняет и родовую силу, и наличие духовика, и еще многие таланты, которыми обладает Форц. Например, врожденная защита или фамильяр, способный исчезать и появляться в любом месте абсолютно незамеченным ни одной магической системой. Именно он подсыпал яд в бокал на приеме. Так значит, я тогда не ошибся. Негромко произнес муж и потёр лоб. О чём ты? Мне показалось, что я видел Форца на приеме, но ведь его там просто не могло быть, и я решил, что обознался. Рольф замолчал, а потом посмотрел на к а л л и м а н а Я всё равно не понимаю, зачем ему было убивать Софи. Вот если бы меня тогда всё ясно, Харлоу получили бы доступ в Рэндл. А их легко можно обвести вокруг пальца и продолжить поиски. Но Софии, зачем, Эрик? Что-то тут не сходится. Я пока не знаю, но когда наши чтицы покопаются у форца в мозгах, мы все выясним. Кажется, я знаю ответ. Я посмотрела на мужчин. Софии, Рольф взглянул на меня, и в его глазах мелькнуло напряжение. Редвиг, духовик форца. Он просто перепутал бокалы. С чего ты решила? Когда мы были в той пещере, Форд сругал своего духовика и сказал любопытную фразу, что тот столько лет живет на свете, а до сих пор путает правую и левую руку. Вот так и бывает, что одна глупая мелочь может пустить под откос целый хитроумный план. Хмыкнул к а л л и м а н А мы уперлись в то, что леди София Левша и убить собирались именно ее. А выходит, эта оплошность спасла тебе жизнь, Стейн. Ведь ты получил лишь откат от того, что чувствовала София. Кстати, именно на том приеме ты себя и выдал. О чем ты? Я почувствовал твою силу во время впечатляющего танца твоей жены и Харлу. А потом, позже, когда бокал вырвался из твоих рук и разбился, я заинтересовался, откуда у инвалида с разрывом марки взялось столько магии. И что ты будешь делать с этим знанием? Рольф говорил спокойно, но я ч у в с т в о в а л а появившееся в комнате напряжение. Ну, думаю, чертеж летательного аппарата, который, как мне известно, уже закончен, мог бы обеспечить моё молчание. невозмутимо произнёс к а л л и м а н Эрик, ну что ты такое говоришь? возмутилась Эви и посмотрела на нас с Рольфом. Не с л у ш а й т е вы его? Ничего вам не грозит. Эрик никогда в жизни не выдаст подобную тайну, и я тоже, поспешно добавила она, и, повернувшись к мужу, потребовала: "Эрик, п о к л я н и с ь "Ну что тут будешь делать?" притворно вздохнул к а л л и м а н В какой-то веке решил оправдать звание продажного полицейского. Так и тут родная жена вмешалась. "Ладно, клянусь." Он начертал в воздухе знак магической клятвы и произнес ее вслух. А Эви торопливо повторила его слова. Но чертёж всё равно отдашь, непреклонно заявил к а л л и м а н посмотрев на Рольфа с усмешкой. Вымогатель, хмыкнул мой муж. Я и так собирался его тебе отдать. Я вот только одно не пойму, а как он понял, что леди София может найти г р о т спросила Эвелин. На приеме Фордс выяснил, что леди София тоже обладает силой Эри. А тут в замке за меледи следил Редвиг, ответил к а л л и м а н Думаю, именно он натолкнул своего хозяина на мысли, что леди София способна привести его к гроту. Поэтому он все время со мной сталкивался в самых неподходящих местах, согласилась я. А убитые девушки? спросил Рольф. Когда мои люди обыскали комнату форца, они нашли вот это. к а л л и м а н достал из кармана свернутую в четверо бумагу и протянул ее моему мужу. Найти г р о т всего лишь полдела. Развернув листок, прочитал тот: несметные сокровища хранятся в его недрах, но достанутся они только тому, кто сумеет открыть разлом. Жертва и с т о н ч а е т защиту, и чем их будет больше, тем скорее удастся открыть запечатанное. С каждой новой жертвой. Вероятность открытия подземного хода, ведущего к разлому, увеличивается. Если верить старым записям, то оптимальное число семь, семь жертв, полный круг. Рольф поднял глаза, и я невольно подалась вперед. Сердце тревожно сжалось. Это написано рукой форца. Эрик, я убью мерзавца. Рольф говорил ровно, даже бесстрастно, но в его глазах бушевало пламя. А еще в них плескалась боль. Рольф, я сжала ладонь мужа, пытаясь оттянуть часть этой боли на себя, и едва не захлебнулась от отчаяния, хлынувшего на меня бурным потоком. Правда, уже спустя секунду муж закрылся и отсек эмоции. Я не стал глубоко копаться в мозгах форца, негромко сказал к а л л и м а н Но та старая история со взрывом и гибелью твоей семьи оказалась на поверхности. И я ее увидел. Форд тогда не смог найти вход в г р о т и надолго затаился. И только недавно рискнул повторить попытку. Я думал, это отец виноват в произошедшем, винил его в смерти мамы и сестры. Тихо произнес мой муж, и его голос прозвучал тускло и безжизненно. А получается, какой-то ублюдок просто решил обогатиться. И эти девушки, проклятье, и Ветти было всего семнадцать. ф о р с знал ее с самого детства. Он бывал в доме ее родителей, утешал их после смерти дочери. На щеках Рольфа заиграли жиловки. Эрик, надеюсь, закон об отмене смертной казни еще не приняли? Нет, он застрял в парламенте. Вот и отлично. По губам мужа скользнула хищная улыбка. Уверяю тебя, ф о р ц с ж д е т г и л ь о т и н а а он от нее не отвертится. Жестко произнес к а л л и м а н Надеюсь, э р и к кивнул Рольф. Иначе я. Молодые люди, если позволите, я хотел бы внести свою лепту в расследование. Раздался ото двери скрипучий голос, и в кабинет вошел Архимаг Коул. Вот недостающая деталь, лорд Каллиман. Гоблин прошел к столу и положил на него небольшой медяк. Что это? Уточнил глава маг-полиции. А это молодой человек, тот артефакт, который позволял майору беспрепятственно проникать в любой уголок Рендала и не оставлять следов. Старая лемма или а р т е ф а к т э р и Занятная вещица. Проведя рукой над медиком, сказал к а л л и м а н "Такие делали пятьсот лет назад. Да тут и дата есть, и к л й м о мастера." Что ж, отдам своему м е л ь ц а м пусть разбираются. Да, вещица интересная, пусть обратят внимание на плетение защиты, филигранная работа, сказал Коул и добавил: "Ну, раз мы все выяснили, то я пойду". Рад был повидаться Рольфи. Береги жену. Морщинистое лицо скривилось в смешной улыбке. Обязательно, ответил Рольф. И спасибо за помощь, учитель. Это да, это да. п о к и в а л гоблин и посмотрел на нас, с е в е л и н Леди, Коул г а л а н т н о п о к л о н и л с я нам, с е в е л и н и, не дожидаясь ответных прощальных слов, бодро потрусил к выходу. Что ж, нам тоже пора. к а л л и м а н поднялся и подал руку жене. Вы в бриголь? Нет, мы домой, ответила Эви. И по взгляду к а л л и м а н а я поняла, что он и не думает возражать. Приятно было познакомиться, леди Стейн. Леди к а л л и м а н тепло мне улыбнулась, а ее муж склонил голову. Стейн, я буду держать тебя в курсе расследования и жду от тебя чертеж. Напомни, Лон, открывая портал. Принесу, пообещал Рольф. А когда чита к а л л и м а н о в исчезла в мерцающем м а р е в е Посмотрел на меня и спросил, без слов понимая мою просьбу, в бриголь. Я только кивнула. Стоило только представить, что я снова увижу детей, как горло перехватило от волнения. Мать заступница. Только бы с малышами Каль было все в порядке. Идем. Открывая портал из замка, в который вернулась магия, сказал муж, и мы с ним одновременно шагнули в сияющую дымку.